Наука. Глава первая. Он испытывал жуткую головную боль, в ушах звенело и казалось невозможным не только сфокусировать зрение, но даже просто поймать улепетывающие мысли. Из последних сил он удерживал содержимое желудка и зачем-то все сильнее погружался в неуютное мутящее ощущение движения внутри живота. Казалось, кишки... Медленно и упорно пытались поменяться местами с желудком. Это движение занимало все его сознание долгие часы и даже дни. Но определиться, что же он сейчас делает, противостоит этому движению или пытается его ускорить, не получалось. И был день первый. И понял он, что это нехорошо, но решил... Что будет так? Нечаянным порывом, нежданным и противоестественным в груди набухло что-то невыносимо большое и мерзкое. В легкие ворвался воздух. Этот толчок подарил новые ощущения, обжигая внутренний его мир адским пламенем. Что-то заклокотало совсем рядом. Ты-ды-к, ты-ды-к, ты ты а затем та-та-та-та, барабанная дробь в груди отдалась эхом в висках. Под левым ребром мышцы сковала спазмом. Да, это мышцы. Надо их расслабить или хотя бы как-то унять эту ломящую, сковывающую любые помыслы боль. И был день второй. И решил он, что с него уже хватит и проще тупо сдохнуть, но сдохнуть не выходило. Томящая и бесконечная темнота окружала его. Должно быть, именно так ощущает себя остывающая звезда. И так могло продолжаться еще долго, если бы его внимание не привлекло что-то далекое, еле различимое на периферии зрения. Сначала это было только ощущение дискомфорта, которое со временем перерастало во что-то большее. Зелёный огонёк резал глаза. Что это? Ах, да, это бортовая панель управления. Вот они, знакомые очертания родного прибора. На душе даже стало как-то спокойнее. Он находился в ложементе управления. Что же такое произошло? Это понимание резко выбросило его из болота беспамятства. Привычные концепции словно заново запустили время. Да, так бывает, когда внезапно пробуждаешься от липкого кошмара. Мир начал проступать сквозь туман забвения. Почему так сложно проснуться? Образы соскальзывали. Они на миг вспыхивали и исчезали из сознания без следа. Надо скорее ухватиться за эту мысль. Что случилось? Что происходит? Где я? Твердил он себе, лишь бы снова не провалиться во мрак сна. Разбился. Он разбился. Фронтальный дисплей весь в черных потоках. пятнах Но кое-где еще формируется буроватая картинка. И был день третий. Какой еще к черту день? Судя по тому, что по приборной панели все еще скатываются выбитые ударом кнопочки. И какие-то пластиковые обломки до сих пор висят в воздухе. Продолжая свое падение, прошли какие-то мгновения после крушения. Взгляд привычно соскальзывает в сторону к пожелтевшей фотографии. Самый настоящий, в древнем стиле, сделанный на пленку снимок. На снимке отец и мать обнимают маленького мальчика. Рядом с ног сшибательной красоты совсем молодая девушка. А за людьми раскинулся уютный домик, укутанный кустами сирени. Да, это сирень. Хоть цветы уже и отцвели, но он помнил, что сделал этот кадр на свой раритетный фотоаппарат. И помнил детство, проведённое в этом домике, и свою невесту Лину. А вот марка фотоаппарата только вертелась на языке. Зингер злость накатила, сметая ностальгическое умиление. Какая сейчас разница, какой тогда у меня был фотоаппарат? Что случилось? Почему я в таком положении? Как я мог так накосячить? И где экипаж? Твою же ж... капитан меня убьет. Я угробил корабль, я угробил всех на борту и выжил только потому, что в пилотском лыжементе... Анатолий, Сима... Где вы? Сердце уже не билось. Оно содрогалось. Рвалось. Каждое следующее сокращение его мышц опережало предыдущее. Боль пропала, но на ее месте пришел ужас. И стыд? Пожалуй, стыд терзал его сильнее прочего. Как он посмотрит капитану в глаза после этого? «Капитан мёртв? Он же мёртв! Он не мог выжить после такого крушения! Он что, врезался в астероид? Но как? Как?» Мать говорила, что это лихачество его до добра не доведёт. «А как тогда матерился отец? Даже на два месяца отобрал байк, запретил даже на общественном транспорте ездить». «Эх, как же это так?» В поле визоров попали медицинские поты, неспешно двигающиеся на помощь судно. Пилот следил какие-то мгновения за работой спасательной техники до тех пор, пока она не скрылась в разбитой части экрана. Он криво усмыхнулся. «Все, меня спасут!» Но теперь уж лучше бы и не спасали. Это последняя мысль, которая пронеслась в его голове. Хотя позже он и утверждал, что мысль эта родилась в большом пальце левой ноги и пронзила всё его тело, пробив напоследок череп в районе родничка.